Когда отец бывал неожиданно ласков со мной, мне хотелось поцеловать его в румяные щеки, над бородой, и не исполнял я свое желание только из боязни, что это может ему не понравиться. Сегодня, подобно автору, которого пугает мысль, что плоды его воображения, не имевшие в его глазах большой ценности, так как он не отделял их от себя, обязывает издателя выбирать бумагу и шрифт, пожалуй, чересчур для них красивые, я задавал себе вопрос, выйдет ли что-нибудь из моей страсти к сочинительству, и не напрасно ли так много делает для меня отец? А его слова, что вкус у меня не изменится, и что поэтому я найду свое счастье, заронили в мою душу два мучительных сомнения. Первое заключалось в том, что... Ведь тогда я смотрел на каждый день, как на канун моей еще не распустившейся жизни, которая расцветет только завтра утром. Бытие мое уже началось, и последующее будет мало чем отличаться от предшествовавшего. Второе сомнение, в сущности лишь по-иному выражавшееся, заключалось в том, что я не нахожусь вне времени, что я подчинен его законам. так же, как герои романов, которые именно поэтому наводили на меня такую тоску, когда я читал про них в Комбре, сидя в шалашике из ивовых прутьев. Теоретически мы знаем, что земля вертится, но на практике мы этого не замечаем. Почва, по которой мы ступаем, представляется нам неподвижной, и мы чувствуем себя уверенно. Так же обстоит и со временем. И чтобы дать почувствовать его бег... Романисты, бешено ускоряя движение часовой стрелки, заставляют читателя в течение двух минут перескакивать через десять, через двадцать, через тридцать лет. В начале страницы мы расстаемся с полным надежд любовником, а в конце следующей мы вновь встречаемся с ним, когда он, восьмидесятилетний, все позабывший старик, через силу совершает свою ежедневную прогулку по двору богодельни и плохо понимает, о чем его спрашивают. Сказав обо мне, он уже не ребенок, его вкус не изменится и так далее, отец внезапно показал мне самому себе во времени, и мне стало так тоскливо, как будто я, хотя еще и не впавший в детство обитатель богодельни, но во всяком случае герой, о котором автор равнодушным тоном а равнодушный тон есть самый безжалостный тон, сообщает в конце книги. Из деревни он выезжал все реже и реже, в конце концов он поселился там навсегда, и так далее. Между тем, отец, чтобы предупредить наши критические замечания по адресу гостя, сказал маме, «Я не отрицаю, что старик Нурпуа слегка старозаветен, как вы выражаетесь». Когда он сказал, что было бы бестактно задавать вопрос графу Парижскому, я боялся, что вы расхохочетесь. — Да нет, — возразила мать, — мне, напротив, очень нравится, что человек с таким положением и в такие годы сохранил некоторую долю наивности. Это говорит только о его порядочности и благовоспитанности. — Ну, конечно, это не мешает ему быть тонким и умным, я-то это знаю. В комиссии... «Он совсем другой!» — воскликнул отец, довольный тем, что мама оценила маркиза Донерпуа. Он хотел доказать ей, что маркиз еще лучше, чем она о нем думает, ибо знал, что добросердечие также же склонны перехваливать, как и недооценивать из упрямства. Как это он выразился? «За принцев никогда нельзя...» «Да-да, именно так, я обратила внимание, это очень верно». Видно, что у него большой жизненный опыт. То, что он ужинал у сванов, и что, в общем, там собрались люди достойные, должностные лица, — это поразительно. Где же госпожа Сван подцепила всю эту публику? Ты заметил, сколько лукавства было в его наблюдении? В этом доме бывает главным образом мужчины». И тут оба попытались воспроизвести интонацию маркиза де нурпуа словно припоминая интонацию Брессана или Тирона в авантюристке или зяте господина Пуарье. Брессан, Жан-Батист, 1815-1886, популярный в свое время актер Парижского театра комедии францезе.